голова сороковая. А значит, ей ничего не приснилось. Была пещера, была. И Кай тоже был. И невероятная ночь. И... и все. Потом ее выкинули, как использованную игрушку. Побаловался сверхчеловек. Развлекся немного с забавной недорослью. И хватит. Влез ее волкам на съедение. Или преследователям, идущим по следу. Прямо на пути заботливо подложить. что, пожалел даже. Посчитал, что фон Клосс все же лучше, чем зубы хищников. Сволочь высокомерная, ледышка! Слезы уже не капали, они лились ручьем, которого промок край пеленки. Малыш все это время, возмущенно оравший, вдруг притих и посмотрел прямо на мать. Белые ниточки брови нахмурились, губки сжались в тонкую линию. И мальчик обиженно засопил. «С ума сойти!» Раздался совсем близко голос фон Клодца. Оказалось, он присел на корточки внимательно вглядывался в лицо ребёнка. «Доктор, он смотрит на мать, гримасничает, будто обиделся!» «Ну что вы!» – благодушно протянул Искулап, всё ещё возившийся с роженицей. «Младенец начинает фиксировать взгляд и узнавать близких где-то двум месяцам. А уж такие эмоции, как обида, вообще не раньше года». В крайнем случае, месяца восемь-девять. Это он, как вы правильно заметили, гримасничает, неосознанно подчеркивает. Он улыбаться будет, но ну, не ждите, что вам, просто так. Как говорят старики, ангел пролетел. Хотя ваш малыш и сам на ангела похож. Но он смотрит на Викхин, прямо на нее. Да вы гляньте, гляньте. Он не может смотреть, он толком ее еще не видит. Просто ребенок чувствует запах материнского молока, вот и тянется к источнику запаха. мамочка дайте ему грудь ну что же вы и хватит плакать уже все кончилось у вас чудесный малыш все обошлось без особых травм действительно викхин что за потоп ты тут устроила поджал губы фон клоодц он пеленку намочила раньше сына в корми малыша лучше тебе помочь нет скрипнула вика отталкивая протянутые руки немца. я сама иди ко мне мой лапыш проворковала она укладывая все так же сопевшего ребенка поудобнее. Вот так. Подсказывать деду что не пришлось. Сложенные обиженной скобочкой губки разжались, и Вика тихонько ахнула, невольно улыбнувшись. Тише, тише, не спеши ты так. Вот что значит хороший вес и рост, отметил доктор, выбрасывая хирургические перчатки в ведро. Малыши с малым весом обычно сосут вяло. Их приходится прикармливать из бутылочки. А это того не оторвать. И не надо отрывать, пусть ест сколько хочет. Горделиво напыжился фон клоц поднимаясь. И причем тут вес и рост. У мальчика просто хорошая генетика. Он по всем параметрам истинный ариц, вы же видите. Допустим, истинных арицов мне принимать до сих пор не приходилось, усмехнулся доктор. Но в данном случае могу констатировать, мальчик очень похож на своего отца. Это точно, прошептала Вика, просто копия. Я старался, усмехнулся немец. Так, а теперь пора перебираться в вашу сыном комнату. Я там все уже подготовил к рождению малыша. Он действительно все подготовил. Вика не была в бывшей в своей комнате камере с момента подтверждения беременности. И сейчас не узнала ее. Светлые обои в мелкий цветочек, легкие воздушные занавески, низкая кроватка под полупрозрачным пологом. Пеленальный столик весы новый комод на котором в ряд выстроились бутылочки баночки скляночки тюбики с кремом они правда не строились а валлежно лежали а в общем все необходимое для младенца в первые месяцы его жизни ну как тебе горделиво обратился немец лежавший у него на руках вики нравится да нравится ну ка поставь меня пожалуйста на пол «Не могу, тебе надо пока лежать. Кстати, доктор, когда можешь вставать?» Собственно, хоть сегодня, если самочувствие позволит, пожал плечами эскулап, укладывая уснувшего малыша в кроватку. Хотя я бы порекомендовал не торопиться. Все же роды были довольно тяжелыми. Такого богатыря на свет произвела. И несколько швов наложить пришлось. «Тогда я, пожалуй, сегодня переночую здесь». А немец аккуратно положил свою ношу на постель и повернулся к доктору. «Спасибо вам огромное! Идемте, я вас провожу до машины. По дороге вы мне дадите все необходимые рекомендации». «Ну и вы мне, надеюсь, кое-что тоже дадите!» — хохотнул он. «Само собой!» «Тогда идемте. Всего хорошего, дорогая!» — повернулся врач к Квики. «И поздравляю вас! Вас чудесный, здоровый малыш!» «Спасибо!» — устало кивнула молодая мама, прикрывая глаза. «Фридрих, я хочу отдохнуть немного. Не беспокой меня хотя бы пару часов, хорошо?» «Да, конечно, отдыхайте. Но если что-то понадобится, зови». И Викхен, немец, остановился в дверях, холодно глядя на пленницу, без глупости поняла? «Не понимаю, о чем ты. Все ты прекрасно понимаешь. Спи». И дверь, наконец, то хлопнулась Вика полежала еще минут пять, прислушиваясь к удаляющимся голосам, а потом вскочила с кровати и... Ага, три раза. какой там скочило? От первого же резкого движения голова, а следом за ней вся комната мгновенно закружились и словно Вика оседлала лошадку на карусельке, и аттракцион со скрипом запустили. — Так, дорогуша, — прошептала девушка, закрывшись веками от тошнотворного вращения. — Давай-ка поспокойнее, без рывков. Нам ведь не нужны послеродовые осложнения, верно? Если не забыла, тебе еще надо кое-что совершить. Так, безделицу, пустячок, сбежать отсюда вместе с сыном. Причем в этот раз так, чтобы не догнали. для это уже почти все готово. Но если ты умудришься расклеиться, немец увезет твоего сына в Германию, оставив тебя здесь. Правда, хотелось бы видеть его физиономию после ознакомления с результатом теста на отцовство. Но это слабое утешение для меня и для моей семьи. Но в любом случае, Михаэль, с отцом тебе не повезло. Фон Клотц, конечно, тварь распоследняя, но и папаша твой тоже сволочь. Причем еще больше сволочь, чем немец. Фрицы хотя бы все это делает ради достижения своей цели, а твой папенька решил просто поразвлечься. Скучно ему стало в его норе, крысь противный Слезы снова закипели в уголках глаз и закапали на подушку. от обиды, от боли, от злости, злости на саму себя, за то, что не получается возненавидеть отца своего ребенка так же, как она ненавидит Фридриха фон Клодца, за то, что от одной мысли о нем, от воспоминания о той ночи по телу снова начинают порхать бабочки. И сколько бы она ни оскорбляла Кая на словах и даже в мыслях, управлять чувствами она не могла. Ей был нужен только этот мужчина, и больше никто. Впрочем, не совсем так. Еще один мужчина вошел теперь в ее жизнь. Вернее, мужчинка. Маленький такой. Славный мужчинка. Уютно посапывающий сейчас кроватки. Михаэль. Кстати, а почему Михаэль? Откуда взялось это имя? Она ведь придумала совсем другие имена за время беременности. Если родится мальчик, будет Максимкой, Максом. А если девочка Елена, Леночка, Хелен для немцев? Но теперь, глядя на тонкие черты маленького личика, Вика понимала одно. Никакой это не Максим, это Михаэль, ее самый любимый в мире мужчина.